Но показать трусы и зачал потерять всякое уважение к себе самому. Иди, говорил, я у тебя спросить хочу. Торопил парень. По виду он казался Олегу ровесником, но может чуть постарше. Правда таких хрош в классе у себя Олег не видал. Благой младший протиснулся сквозь промежуток между ларьками. На узкой площадке, куда выходили тылы ларьков, было полно хламу, мятых коробок, противного нялым отчой. Ну чего? спросил настороженно Олег. Ты еще не подаришь, а то мне на метро не хватает. Не подарю, сказал Олег и с удачной стеснел кулак, уже понимая, что сейчас будет. А я тебя очень прошу, я тебя очень прошу. И парень одним щелчком раскрыл парикмахерскую опасную бритву. Олег мгновенно представил, как она пополам рассекает ему щеку, и щека сразу же заболела. Клади деньги на зиме полный вперёд, продолжал парень. Впоследствии Олег не взялся бы подробно припомнить его физиономию, только то, что её украшала явная печать ранних роков. А мен там векнешь, останешься без ушей, понял? Я твой дом знаю. Это библиотекаши на букет с трудом выговорил Олег. Я щас из тебя смогу букет сделаю, и бритва свистнула в воздухе. пока ещё на безопасном расстоянии от лица, но Олег отшатнулся. Рядом с другой стороны Ларьков прохаживались люди, кто-то громко смеялся, какая-то женщина звала маленького ребёнка: "Витя, Витя", кричала она. Всё это казалось Олегу звуками с того света. Он помедлил, потом словно во сне стал нагибаться, и вот тут что-то вокруг изменилось. Олег кожей ощутил некое изменение атмосферы. Он еще стоял в наклонку, но за спиной уже звучали спасительные шаги. Четверо парней и девчонка, решительные, никого не боящиеся. Налоговая полиция. Всем руки за головы и ноги шире, осколился один из парней, самый высокий, сутуловатый. Ты, козел, обратился он к обидчику Олега. Тебя кто на чужую зону пустил? Я плечу скажу, он твои шнявы, тебе же яйца и чихнет и съесть заставит. Промурлыкала девочка. Она очень отличалась от своих спутников, хорошо одетые, ухоженные и красивые, похожие на куколку Барби. Но почему-то под ее взглядом парень спрятал руку с бритвой за спину и глаза у него забегали. Он хотел что-то сказать. Но Барби шагнула ближе и резко, неожиданно седанула ему между ног носком модного сапожка. Пань выронил борьту и скрючился, сжимая ладонями пах. Он не посмел бы дать сдачи, даже если мог. А Легу его сдавленный всхлип показался музыкой. А ты это от чего? Повернулся к нему высокий сутловатый. Цветы, день рождения, Анни Пални, библиотекарши. вздрогнул Олег, внезапно поняв, что угодил из огня в полымя, и сам тут же понял, какую глупость сморозил. Ну откуда бы им знать библиотекарю, что из олеговой школы. Однако мир оказался воистину тесен. А не палне? Фрадей слыхал. Вонный палны день рождения, а сколько? 60. Вот бля, будут дела. И налоговый полисмен грозно повернулся к неудачливому грабителю. "Ты козёл сраный, у кого отнять хотел? Да я тебе сейчас сам яйца отрежу". Знала бы добрейшая Анна Павловна, спасавшая не только нынешних учеников, но некогда и родителей их, в каком месте и при каких обстоятельствах будут однажды поминать её имя. Когда-то она обнаружила клубавшегося стенда, перепуганного, зарёванного первоклассника Генку Журавлёва, которого тогда ещё никто не звал гномом, утешила, увела к себе отпаивать чаем. А малыша Жорку, как Люшкина, тоже ещё не тем не названного Фарадеем, извлекла из школьного подвала, куда его, пусть ксидит в темноте с крысами, затолкали шалые семиклассницы. У него тоже, кстати, был тогда день рождения. Анна Палны подарила ему историю свечи физиков-орадеев. Что она бомбил? Гони живо, приказали поставленному на колени грабителям. Парень послушно вывернул карманы. Похоже, великолепную пятёрку он знал и не на шутку побаивался. Орадей отдал всю добычу Олегу. Да, держи. Копись побольше, чтобы от нас, понял? Скажи Анне Палне, что мы её тоже поздравляем. он огленулся на девочку и киса хоть она тут и не училась киса не возражал при виде шикарного букете из ши роз